Глава шестнадцатая «Очень! Зай, не хватило капусты!» — ответила я Андрею, чувствуя, как кипевшая на душе злость требует выхода. «Тогда рекомендую переходить на морковку и искать себе другого ослика!» — оскалился он в ухмылке. «Здесь кормушка прикрыта!» «Андрей, ты перегибаешь! Он тебя ослом назвал, Пончик!» перебила я, похлопав заговорившего Пашу по плечу, после чего понизила голос. «Разбирайся с ним сам!» Стараясь не смотреть в сторону Андрея, я уверенно направилась в сторону лестницы. Боялась, что если сейчас я останусь, то просто скачусь до банальных обвинений. Банальных, абсолютно бессмысленных и несвоевременных. И ведь мне не должно было быть до Андрея никакого дела, как и до того, кого он таскал в свою кровать. Наверное, вся проблема была в том, что он таскал именно Николь. Ну и еще тот факт, что все это происходило одновременно со мной. К счастью, ни Андрей, ни Паша останавливать меня от бегства в комнату не стали. А переступив порог спальни, я на какое-то время и вовсе выкинула из головы все лишнее, достав пиликнувший входящим сообщением телефон. На почту пришло техническое задание от потенциального работодателя. К черту прошлое с Андреем и его бабами. Вот оно, мое будущее. Впрочем, мой энтузиазм ощутимо паник. Стоило достать планшет и более детально изучить это самое задание. «Три дня? Да тут и недели будет мало!» Шептала я, устроившись с планшетом прямо на полу и прокручивая то план здания, то этаж, который нужно было видоизменить. В целом задание было не таким и сложным. Есть логистическая компания, которая хочет обустроить себе удобно спланированный головной офис. Отличное желание, более чем, если не брать в расчет несущие стены, которые они хотят убрать, чтобы освободить пространство. Мда. Нет, парочка вариантов для перепланировки без сноса у меня в голове уже была. Вот только. Три дня, не став тратить время на мысленные стенания, я настолько погрузилась в работу по созданию сносных набросков проекта, что присутствие Паши в комнате попросту игнорировала. У меня часто так бывало. Захваченная творческим процессом, я не обращала внимания на внешние раздражители. Юлька к этому давно привыкла, заставляя меня кушать во время сессий и дипломных проектов. Именно поэтому Пашка знал единственный способ переключить мое внимание от экрана. Лишь когда он выхватил планшет из моих рук, я возмущенно на него посмотрела. «Паша!» «О, наконец-то!» Осторожно вернув мне гаджет, он постучал по своим наручным часам. «Лин, я понял, что ты над чем-то работаешь, но...» «Ужин уже начался. Давай, сохраняйся и...» «Ужин?» Я бросила затравленный в сторону окна. За ним действительно потемнело. — Ничего себе! — Расскажешь, чем занималась? — усмехнулся Паша, наблюдая, как я поднимаюсь на ноги и разминаю затекшие плечи. — Доказывала свою профпригодность, задумчиво ответила я, сохраняя все свои наработки и откладывая планшет на кровать. — Мне нравилось проектировать. А еще нравилось полностью сосредотачиваться на работе. Ведь в такие моменты я забывала о действительности. А сейчас? На ужин идти обязательно, решила я уточнить. Может быть, покушаем с тобой здесь? Мое предложение он встретил непередаваемым, скептичным взглядом. Типа романтик, без пяти минут брачующийся, как-никак. Если Андрей не вернул тебе доступ к картам, я могу заказать пиццу. Не хочешь видеть Николь? Вопросом на вопрос ответил Паша, проигнорировав денежную тему. А она уже здесь? Без энтузиазма уточнила я, совершенно забыв о ней. Мне просто не хотелось видеть Андрея, а ведь Ника сказала, что вечером увидимся. Вот же. Да, коротко подтвердил Паша присутствие здесь девушки, заставив меня мысленно выругаться. «Переодеваться будешь?» «Нет», — нахмурилась я. «Не во что!» «Спасибо, но раз уж предстоит сомнительный ужин, уж лучше я буду в футболке и джинсах, чем в клочке шелковой ткани. Я вообще чувствую себя увереннее, когда одета». «Тогда пойдем», — усмехнулся Пашка, не став настаивать на моем переодевании. «Все уже собрались». Когда он сказал «все», я думала, что подразумевалась только его семья и Николь, но нет. Спустившись в столовую, я обнаружила там не только мило переговаривающиеся рядом со столом семейства Лазаревых с Никой, но и незнакомую мне пару. Присмотревшись, я узнала мужчину. Это был отец Николь. Один раз я видела его, когда на одном из конкурсов он орал на судей и угрожал им расправой. Его девочка не прошла во второй тур. Какое огорчение! Тогда Савельев Николай Борисович столько раз произнес свое имя, сыпля кары и напоминая присутствующим, кто он такой, что даже я запомнила. Правда, не думала, что когда-нибудь его фио мне пригодится. Спутница же его ну никак не тянула на мать Николь. Больше на сестру, младшую. Хотя сходство определенно было. Те же высветленные волосы, идентично накаченные губы. Вот только то, как девушка жалась к боку Николая Борисовича, разбивало все предположения о родственных связях между этими двумя. Связь была, тут спорить бессмысленно, но несколько иного типа. А вот и Паша с Алиной заметила наше появление мама братьев, привлекая внимание остальных. «Можем садиться». Выдержав пристальный взгляд Николь, я поймала себя на мысли, что нужно было послушать Пашу и переодеться. Я была единственной из присутствующих, кто не соизволил принарядиться. Кроме мужчин, разумеется. Но было бы странным, явись они на ужин в платьях. И очень. «Зая!» Паша подвел меня к столу и выдвинул для меня стул. «Спасибо, Пончик». Выдохнула я, занимая свое место. И снова Андрей сидел напротив. Я даже не удивилась, когда Николь устроилась рядом с ним. И не знаю, какой от меня реакции ждала сама Ника, но смотрела с таким превосходством, что становилось тревожно. Знала я эти взгляды. За ними всегда следовала какая-то подстава. Мне оставалось лишь немножко подождать, чтобы разобраться, что она задумала на этот раз.